В первом послании к Коринфянам в 11 главе, в 31 стихе мы читаем, «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Слово Божье провозгласило такой закон, по которому всякий, судящий себя за грех и кающийся, не будет судим Богом. Это да и аминь. Любой другой закон здесь смолкает, здесь царствует милость. Таким образом, первый суд принадлежит нашей совести, которая под воздействием Духа Святого выносит строгий приговор всякому греховному стремлению. После покаяния мы выходим, как из зала суда, оправданными. Суд уже совершился, и мы свободны. И этот закон один для всех. Для человека, не судившего себя, не кающегося, приговор один – возмездие за грех смерть, как написано в послании к римлянам в 6 главе стих 23. «Для тех же, кто судит себя, дано Божье обещание – я не сужу вас». Вникните, в Своей любви Господь подарил нам величайшее право – испытание своего сердца и покаяние за совершенный грех, право первого суда над собой, который совершается без всякого широкого судебного разбирательства. Бог не вводит сюда ни адвокатов, ни обвинителей, ни свидетелей, ни судей. Этот первый суд – главный и основной. Бог отдал в наши руки Если все в нем совершается правильно, если он удовлетворяет требования Божьей святости, тогда во всех иных судах высшей инстанции уже нет необходимости. Только бы произвели мы его искренне, от всего сердца, только бы наше покаяние и самоосуждение было действительно глубоким и полным. Итак, на основании закона Божьей благодати мы не будем судимы, если осудим себя. Бог дает возможность каждому подходить к голговской жертве со смиренным сердцем, с покаянным духом, и тогда нет нам осуждения. Сам Бог перестает нас судить, Его Слово верно, не были бы судимы. Следовательно, судом над собой мы отменяем Божье наказание, причем каждый лично. Посмотрите, какое высокое право дано человеку отменить Божье наказание в отношении себя. Но когда? Когда каемся, когда судим себя, когда оплакиваем свои грехи, это и есть суд первой инстанции, где и обвинитель, и адвокат, и свидетель – сам человек, без всякого посредничества. Такое право может дать только Бог, как судья праведный, который через страдания Христа умилостивился над нами. Слово Божье говорит Кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа Человеческого, живущего в нем? Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 11 стих. «Бог Духом Святым обличает наше сердце, и уж что мы Ему в молитве скажем, в чем покаемся, какие уголки сердца откроем, как осудим себя, так и будем освобождены». Свободны от всесильной десницы Божьей, которая вправе покарать нас за всякий грех и за всякую недобрую мысль, ибо мы знаем, что не только греховные дела подлежат осуждению, но и помышления плотские, суть смерти, суть вражда против Бога, записано в восьмой главе послания к римлянам. Вот как страшны даже худые мысли перед святым Богом не были бы судимы. Пусть звучит это слово Божье в нас, побуждая судить не только свои несвятые деяния, но даже и самые сокровенные помышления, о которых никто не знает. И тогда при всей нашей юридической неопытности сам Бог, видя искренность нашего покаяния, дарует амнистию, то есть помилование через голговскую жертву Иисуса Христа» в этом судебном священном действии уже никакие другие суды не будут иметь власти. Их отменил сам Бог. Если бы мы судили себя, то не были бы судимы. Вот откуда происходит важность, величие, жизненная необходимость строгого суда над собой, суда первой инстанции, в котором каждый человек является первым действующим лицом, за которым наблюдает Господь. И о чудо! При нашем искреннем покаянии Он смотрит на нас через кровь Иисуса Христа. И уже не меч правосудия опускается на нашу голову, а милость и прощение даруется нам по благодати Иисуса Христа. В искренней душе процесс подлинного очищения и восстановления перед Богом всегда начинается со строгого суда над собою. Глубокое сокрушение о грехе непременно приведет к исповеданию и в первую очередь перед тем, против кого согрешили. В этом залог того, что человек в покаянном духе обращается от худых мыслей к добрым, от греховных поступков к святой деятельной жизни во Христе. В этом суть истинного покаяния. Да, Бог по Своему величайшему милосердию каждому отдал в Его руки право первого суда над Собою. Однако это величайшее право не просто открывает возможность добровольного выбора. Кто желает судить себя, пусть судит, кто не желает, пусть не судит. Свобода нашего волеизъявления неразрывно связана с неминуемыми последствиями. Если не судим себя, то будем судимы Господом. Суды Божьи исполняются над нами, это реальность, это то, в чем мы живем. Господь посещает нас ударами, когда мы не чутки к Его голосу, когда не судим себя за грех, но остаемся в нем. Господь наш Иисус Христос вступился за нас, грешных, Его распили на кресте, но мы знаем, что Он сохранил святость и непорочность, которые были приняты Отцом Небесным. Поэтому Он имел власть свидетельствовать всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным, а кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным. Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 и 33 стихи. Таков наш первосвященник, наш ходатай, и мы получаем от него милость в зависимости от того, как мы ведем себя, в каком смирении ходим, как судим себя. Когда человек осудил себя и получил божественное оправдание, он и ближнему хочет сказать, не упрекая, «Милый, дай Бог и тебе пережить тоже». Какая радость, какая амнистия, какое освобождение от греха и огромнейшее желание следовать за Христом.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 With the go